Номер и правда оказался свободен, только почему-то не прибран. Похоже, постояльцы покидали его в спешке. Кровать была в полном беспорядке, на полу валялся мужской носок и несколько новеньких стодолларовых бумажек, а электрочайник, стоявший на стойке сразу за дверью, был еще теплым. На вкус Бориса Марленовича, привыкшего к более строгим интерьерам, номер выглядел необычно. Зеркальная стена над изголовьем кровати отражалась в такой же зеркальной поверхности напротив.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 Нет, скрипку не поджигали. А потому, баран, что это не «Burning Violin» из «Dance Me to the End of Love», которая номер двадцать три, а «Plywood Violin» из «First We Take Manhattan», номер девять. Всё. Понятно, вносим только по команде. Слушай, Вань, я не врублюсь никак, а кто такой этот Коэн? Что значит «Hoo by fire»? Работаем, яростно прошептал референт и вырвал рацию у официанта. Потом будешь за жизнь базарить.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 Мы безобразны, зато у нас есть музыка.